473. Сентябрь 8. Если в течение одной жизни утвердить прочно хотя бы одно качество, то это будет большим достижением. Ибо десятых жизней даст 10 качеств, а большее количество их симфонию качеств. Не забывая о симфонии качеств, можно укреплять наиболее звучащие для сознания и тем продвигаться. Нет работы более увлекательной, чем собирание внутри сокровищ огненных. Качество как факелы уявлений, постоянно горящих огней, способствует скорейшему образованию кристаллов психической энергии, увеличивая сокровищье камней. Человеком нашедшим сокровище, так называем того, кто сияние камня сознательно множает. Ведь каждый день можно что-то добавить к сокровищу. как-то усилить его мощь, как-то приумножить его. Руки протянуты к чаше, и в ней пылающие огнями сокровища. Что мир, что всё, что события жизни текущие, когда руки крепко держат в груди сияющий камень жизни. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Носите ре камни, сумейте его сохранить. Нет явления в жизни человека более драматичного, нежели расточение сокровищ и уменьшение в размерах накопленного богатства. Кристалл психической энергии есть истинное богатство, и подлежит непрестанной зоркой заботе и охранению. В поисках его человек искалесил весь мир, прошёл через многие жизни, прочёл массу книг и встретил тысячи людей, чтобы в конце концов узнать, что то, что он ищет во мне, находится в нём, и что это есть камень Алатырь, который или воскресит, или сожжёт. Сияющие сокровища приумножим каждодневными усилиями, накапливая крупицы кристаллов, откладываемых в чаше. Всё, что не делает человек в области мысли, чувств слов и поступков или приумножает сокровище или уменьшает его сколь же внимательным должен быть человек ко всему творимому им в насыщенной среде так же как и при нагнетении обстоятельств и в напряжении образование кристаллов происходит законно и естественно законы во всём одинаковы потому от тягощению обстоятельствами будем радоваться ибо они создают условия, благоприятные для роста кристаллов. Не в унынии и подавленности, но именно в радости Духа растет чудесный камень. Трудно радоваться трудностям и тягостям жизни, но ведь радость есть особая мудрость. Но если знать, что приобретается благодаря этому чувству, то можно порадоваться и жизнью суровой, и тяжкой, и полной испытаний. Надо лишь изменить угол отношения к людям, вещам и явлениям. За карточным столом, в прокуренной и отравленной атмосфере, объёнённые винными парами, люди находят призраку удовольствия. Если так можно извратить жизнь во зло, то во власти человека изменить отношение обычное своё к чему бы то ни было и заставить себя смотреть на жизнь по-иному, именно так, как он хочет в свете нового понимания жизни. Так подвиг суровой глуши лесов может стать радостью сильного духа. Так умножение и рост сокровища камня в самых тяжких и трудных условиях может стать радостью жизни прозревшего духа. Слепые не видят того, слепые не поймут даже, о чем идет речь. Но я говорю не глухим и не слепым, но зрячим. Камень жизни, пылающий огнями. Сокровище, целым и невредимым уносит счастливый обладатель его из мира земного в иные миры и там им живёт, им двигается и им преуспевает в дальнейшем своём восхождении. И видим, и слышим, и летаем, и преуспеваем силою камнем над земных мирах. Сокровище, не прикрытое плотными одеяниями земными, являет там свою мощь. Путник по мысли о единственном неотъемлемом сокровище твоём тебе принадлежащим по праву